Настойчивые призывы выступить в жанре мемуаров Василий Аксенов отвергал решительно и жестко, потому что считал это абсолютной сдачей позиций. Именно так реагировал он, например, в предисловии к сравнительно недавней книге «Зеница Ока» 2005 год на подобные призывы доброхотов. «С нарастанием числа лет я все больше получаю приглашение от издателей перейти на жанр воспоминаний. Многие говорят, что это модно, многие гарантируют успех на рынке, немногие Те, что не спешат, говорят, что это вроде бы мой долг. Кому долг? И велик ли он? Долг прожитой жизни, ностальгии. У меня на этот счет есть своя точка зрения. Для меня литература — это и есть ностальгия. Ничего больше и ничего меньше. Любая страница художественного текста — это попытка удержать или вернуть пролетающие и ускользающие мгновения. С этой точки зрения смешно ждать от автора 25 романов еще какой-то дополнительной ностальгии. Лучше уж я увеличу число романов, пока могу. Вот почему я постоянно увиливаю от любезных приглашений. Так он поступил и на этот раз. Вместо воспоминаний о своем военном детстве в Казани решил написать новый роман, который должен был состоять из трех частей. Он написал первую часть, начал вторую, Конечно, довел бы ее до конца и написал третью, но не успел. А воспоминания о детстве Василий Аксенов хранил в памяти всю жизнь. Порой они прорывались наружу, в его прозу или в устные рассказы. Например, в рассказе «Зеница Ока» Первая редакция относится к середине 60-х годов прошлого века, опубликован в 2004 году. Он описал семью родной тетки, в которой рос, пока его отец и мать в качестве врагов народа отбывали сроки в сталинских лагерях. В зенице ока есть краткие упоминания и голодного 1942 года, и лендлиза, игрищ казанских подростков, сверстников рассказчика. Прошел еще год войны, и вдруг показалось, что выжили. Вечно сосущее чувство голода стало отступать по мере проникновения в мизерные пайки кое-каких лендлизовских продуктов, в частности яичного порошка и салы лярт. Повлушенному сыну шел уже одиннадцатый год. Он увлекался Джеком Лондоном, а также выпусками боевика «Тайна профессора Бурагу». О судьбе своих родителей, отца Павла и матери Евгения, он ничего не знал. Детство шло в активных игрищах со сверстниками. Дома соединялись проходными дворами, и пацаны носились по таинственным углам грязного мира, а также по чердакам и крышам. На тех же воспоминаниях голодных военных лет в Казани строился ранний аксеновский рассказ завтраки сорок третьего года» 1962 год. Мы учились с ним в одном классе во время войны в далеком, перенаселенном, заросшим желтым грязным льдом в Волжском городе. Он был третийгодник, я догнал его в четвертом классе в 43 третьем году. Я был тогда хил, ходил в телогрейке, огромных сапогах и темно-синих штанах, которые мне выделили по ордеру из американских подарков. Штаны были жесткие, из чертовой кожи. А в повести Свияжск, 1981 год, Помимо все тех же примет быта военных годин фигурирует начальник пионерского лагеря Однорукий инвалид войны Прохоренко в романе Стручков и физрук Лидия в романе Элия Крутоярова. Так ее герой Олег Шатуновский вспоминает: признаться, я почти ничего не помню, о Свияжске, ни расположение домов, ни рисунка решеток, ни числа людей, ни их лиц, за исключением, пожалуй, лишь начальника Прохоренко с его здоровенным Шнобелем, да плакатной физкультурной физиономии нашей поднадзорной Лидии. Пожалуй, можно еще вспомнить высокую траву в с пучками камыша, межпесчаных ход милей волжской стороны острова, и загорелые ноги физручки, поднятые выше травы. В конце концов мы выследили ее и нашего начальника, спрятавшись за дюнкой, и стали свидетелями удивительного акта, просто-напросто озарившего все это наше пионерское лето. Своеобразный колорит Казани угадывался и в рассказе «Две шинели и нос» из книги рассказов «Негатив положительного героя». Там, правда, герой-рассказчик предстает перед нами уже в пору своей юности. А из устных рассказов Аксенова запомнилось, что он дважды тонул в детстве. Первый раз в восемь лет на реке Казанке, куда отправился купаться вместе с ватагой ребят из соседних дворов. Его чудом спас какой-то солдат, вытащил на берег, делал искусственное дыхание, откачал. В другой раз, через несколько лет, когда был в пионерском лагере, тогда перевернулся Баркас на слиянии Свияги с Волгой, спасли оказавшиеся неподалеку рыбаки. Оба этих случая более развернуто запечатлены в романе. Не раз вспоминал Аксенов с благодарностью американскую помощь Советскому Союзу по Ленд-Лизу во время войны. Сам факт безвозмездной американской помощи и ее масштабы долгие годы замалчивались советской пропагандой. Аксенов же был убежден, что эта помощь многих спасла от голодной смерти, в первую очередь детей. Все эти разрозненные воспоминания и в разговорах, и в прозе стали основой нового романа. Во всяком случае, его первой части, которая даже при сравнении с лучшими вещами Аксенова отличается особой густотой и плотностью письма. Что послужило побудительным толчком для его написания — причудливая случайность, внутренний долг очевидцы военных лет рассказать правду о пережитом, возраст, а может быть предстоящее посещение родной Казани в связи с фестивалем 2007 года, устроенным в его честь. Аксенов Фест 2007 прошел торжественно и пышно, с триумфальным вечером в драматическом театре, с посещением президента республики. В тот приезд прославленный писатель побывал и в доме, где прошло сиротское детство, — Тогда еще полуразрушенным, а теперь восстановленном и превращенном в дом Аксенова и в школе, где когда-то учился, и на кладбище, где могилы отца и других близких. Заметим, что тогда, в октябре 2007-го, он уже вовсю работал над своим последним сочинением. А примерно месяц спустя в Москве упомянул как-то, что написана первая часть романа о детях Лендлиза, Сказал, что это такой самый настоящий кандовый реализм, от которого он устал, и теперь нужно какое-то более свободное письмо, нужен какой-то порыв. Но, как убедится внимательный читатель, реализм-то этот все-таки чисто аксеновский. Ведь, несмотря на то, что основа повествования сугубо достоверна, вплоть до названий кинотеатров и улиц, здесь одновременно с этим столько художественных преувеличений, блестящего гротеской фантазии, что вряд ли написанное таким образом может быть отнесено к тому добротному реализму, образцом которого являлась русская классика. Не позволяет этого сделать и язык повествования, сугубо уличный, с характерным аксеновским акцентом, подчеркнуто не литературный. А стремление освободиться от этого, пусть и особым образом понятого реализма, воспарить над элементарной достоверностью и обыденностью происходящего, весьма характерно для творчества Аксенова. Он делал это не однажды, В «Зрелых вещах» чуть ли не всегда, что является, быть может, главной отличительной чертой его стиля. Очень показателен в этом смысле рассказ АААА из уже упомянутой книги «Негатив положительного героя». Весь он насыщен вполне достоверными деталями и местами даже смахивает на дневниковую запись, не лишенную, впрочем, весьма артистичных иронических эскапад. И вдруг в последней части находим такое вот авторское предуведомление – Пришла уже пора подкручивать этому рассказу пружину. И начинается. Появляется надувной матрас, как плавучее средство для выхода из советской береговой зоны в нейтральные воды Балтики. Прорезают темень прожектора пограничников, выныривают из темноты неведомые аквалангисты, которые увлекают с собой, словно морские черти, мирную эстонскую библиотекаршу, дрейфующую вместе с героем-рассказчиком на означенном выше надувном матрасике.